Глава 3. Человеческий организм на 60-70% состоит из воды. При ежедневном рационе в 3,5 тысячи калорий необходимо выпивать 3,5 литра воды. И только тогда вода составит резерв организма. Вживание при любых условиях. Книга, написанная Максом Беком, партнером по восхождениям и другом Жанатана Тувье. Я ускорил шаг. Внутри все замерло и напряглось. Левое ухо порвано. Сухая костистая голова, ножничный прикус. Ну, конечно, это он, Пок Хара. Я нагнулся и прижал его к себе. Мой пес жив. Все в порядке, Пок, все в порядке. Я догадывался, как ему страшно. Чехословацкие овчарки вообще не любят новой обстановки. Я ласково его погладил, стараясь успокоить. У него изо рта шла пена. Видимо, его тоже чем-то накачали. Выпрямившись, я испытал постыдное облегчение. Мой пес со мной. Я не один. Я решил двигаться по звеньям своей цепи. Почва под ногами черная и мокрая. Вроде бы идешь вперед, а на самом деле соскальзываешь назад. Пакхара постепенно исчезал из виду. Света было мало. Ведь собака... Живой гимн свободе. Зачем же было его тащить сюда вместе со мной? Метров десять я прошел по твердой гладкой поверхности. Потом ступать стало мягче. У подножия высокой скалы похрустывала заледеневшая грязь. Справа от меня конус света сразу уперся в отвесную стену. Я поднял голову и на налобник осветил ледяные и звездковые сталактиты, висящие на высоте метров семи. Таких огромных сталактитов мне видеть еще не приходилось, ну и местечко. Словно разинутая пасть какого-нибудь монстра из фантастического романа. Я быстро прикинул, что если под ногами грязь, значит лед обтекает вниз. А если лед обтекает или падает, значит есть вода. Хорошая новость. Как говорится, приговоренному объявили, что его казнят не завтра, а послезавтра. Ну вот я добрался до конца цепи, точнее, до ее начала. Цепь намертво закреплена колом, вбитым в скалу, и выдернуть ее невозможно. Я попытался постучать по камню, вдруг кусочек отколется. Звук вышел громкий, но ничего не откололось. Скалу обработали сознанием дела, можно сказать, хирургически. С ней справится разве что отбойный молоток. У ацетиленового баллона имели серые ремешки. Я закрепил его на спине и двинулся вдоль стены направо. Мой взгляд, моя жизнь. Все сейчас сосредоточилось в этом пучке янтарного света от налобного фонаря. Слух чутко реагировал на каждый шорох, на каждую упавшую каплю. Нос вдыхал сырость и специфический запах мокрого известняка. Цепь, скорее всего, была длиной метров двадцать. Я опустил голову и осторожно пошел дальше. Впереди проступали пласты округлых минералов, почек, прозрачного растрескавшегося льда и обломков кварца и полевого шпата. Этот декор мог бы смотреться красиво, не будь он таким кошмарным. Наверное, я бредил, потому что прямо перед собой вдруг увидел отвесную стену из чистого льда. Она поднималась, словно исполинская волна, Готовая вот-вот обрушиться и поглотить тебя точно челюсти. Наверное, она тысячелетиями нарастала от влаги, холода и конденсата. Фонарь просвечивал ее вглубь, и она отливала дивной синевой. Подземные ледники образуются на большой глубине, не меньше 30-40 метров. Там, куда никогда не проникают и не смогут проникнуть солнечные лучи. «Довольно! Хватит, в конце концов!» «Выпустите меня!» Я сделал полукруг и снова оказался возле красной палатки. Где-то завывал ветер. Пакхара не двигался. В груди у него что-то похрустывало. Я долго смотрел на него и соображал, что если воду я нашел, ледяные куски так или иначе можно растопить. То пищи нигде не обнаружил. Пакхара — чехословацкий волчак, и он скорее волк, чем собака после того, как четыре года назад его сильно избили. Я его знаю как самого себя. Первое, что он сделает, очнувшись, это примется искать еду. Снова оставив его, я отправился в другую сторону и, подняв голову, различил в вышине камин, который уходил в никуда и терялся в темноте. На высоте пяти-шести метров проход был прямым и широким и постепенно сужался до размеров кошачьей лазейки. эй «На помощь! На помощь!» Мои слова гулко раскатились во все стороны. Здесь все резонировало, да еще каждый звук усиливался. Желудок свело, и я согнулся пополам. Думал, меня вот-вот вывернет наизнанку. Но все обошлось. Я снова пошел вперед. Цепь натянулась до предела, и мои ступни оказались перед нарисованной на земле красной линией. Краска давно высохла. Линия шла вправо-влево и изгибалась, очерчивая круг. Очевидно, это граница моей территории. Тюрьма в тюрьме. Я сосредоточился. Нарисованная линия, термометр, фотоаппарат, виниловые пластинки. На первый взгляд никакой логики. Я двинулся влево. Мои ноги ступали в сантиметре от красной линии, но пересечь ее я не мог. Впереди виднелись еще стены а прямо передо мной в скале зияла дыра. Ход, напоминавший просторную галерею, которая сразу же сворачивала в сторону. Может, там разгадка моей несвободы? Может, за этим неприступным лазом лежит простая и прямая дорога наверх? Почти бегом бросился я обследовать оставшийся участок и оказался перед глубокой шахтой. Я осторожно наклонился над ней и почувствовал струю воздуха. Ледяной воздушный поток устремлялся вниз, наводя на мысль, что где-то в глубине имеется еще одно огромное подземелье. Я оцепенел. Луч света из фонаря не достигал дна. Огонь в горелке потрескивал и дрожал на воющем ветру. Наверное, эта поющая о смерти пасть не имеет конца и уходит к самому сердцу планеты. С носа у меня стекла капля. Холод усиливался. Я снова двинулся вперед и световой круг снова высветил нечто невообразимое. Я поморгал десять, пятнадцать, двадцать раз. Оно по-прежнему было там, совершенно подавленный. И я принялся потихоньку подкрадываться. По ту сторону красной линии возле скалы неподвижно лежал человек, слабо шевелился только его застывший от холода большой палец. У ног незнакомца виднелся конверт. Цепи на человеке не было но его голову и лицо целиком скрывала черная металлическая маска.